Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело девятое. Пещера горного принца. Часть вторая. Идущие за гробом. Окно кабинета было распахнуто, и в него совершенно непочтительно врывался полный морских и цветочных ароматов ветер. Ворошил на столе бумаги, пьянил и отвлекал от работы высокое полицейское начальство. Там, на вольном просторе, над искристой лазурью волн, обсуждая улов, горланили чайки. Здесь же, в четырех стенах, было не до жизни. Полицмейстер в голубой парадной форме при аксельбантах и шпаге Поднялся из-за рабочего стола, вытер обширную лысину платком, наморщил лоб, поправляя стальное пенсне, и с дежурной улыбкой протянул руку Владимиру. «Рад приветствовать, граф. Не спрашиваю, что привело вас сюда. Раз пришли, стало быть, так надо. Чем могу помочь?» «Меня интересуют материалы, касающиеся сегодняшнего покушения на эрцгерцога», пожимая вспотевшую ладонь застегнутого на все пуговицы начальника полицейского управления, ответил Торло. «Вряд ли смогу вас чем-то особо порадовать, месье!» Полицейский чин указал на тонкую папку, лежавшую перед ним на столе. «Материалов почти нет. Тут протокол осмотра места преступления, освидетельствование трупа, медицинское заключение, паспорт, билет на поезд. Погодите, убийца что же отправился на такое дело с паспортом? Я, увы, лишен возможности задавать вопросы этому проклятому мадьяру, ибо не обладаю умением вызывать духов». Согласно паспорту, это некий Иштван Наги из Будапешта. Фотография соответствует оригиналу. Приехал за три дня до покушения. Где жил, пока неизвестно. Да и признаться, я не хочу во все это глубоко лезть. Сейчас уже вечер, самое время отправляться по домам. Завтра приедет следователь из Вены. Это их эрцгерцог, их стрелок и майор фон Эбервальд. Тоже их. Мы окажем ему и его людям всю возможную помощь. Но брать такое дело на себя у нас нет ни специалистов, ни, признаюсь, желания. Наша сыскная полиция — это два человека, которые занимаются кражей шляпных булавок и кошельков. Я понимаю, этот майор ваш приятель, во всяком случае, мне так сообщили. Но раз имперские детективы склонны взять это дело себе, я только перекрещусь и не буду спорить. Что же касается паспорта... Возможно, покушавшийся был смертником и, взяв с собой документ, удостоверяющий личность, хотел показать, кто он и почему решился на убийство. Может быть и так. В любом случае, это уже не мое дело. Хорошо, ваши действия мне понятны. Но поскольку я не уверен, что это покушение станет последним, мой долг разобраться как можно подробней. «Разбирайтесь!» Откинувшись в высоком кресле, без малейшего энтузиазма вздохнул полицмейстер. «Вы тайная полиция, вам положено. Мой же долг завтра, когда вечером состоится морской парад, выставить оцепление и не пускать всякую мерзкую шваль вроде этого Мадьяра на расстояние пушечного, ну хорошо, пистолетного выстрела». «Мне известно, что лейтенант медик его императорского высочества передал вам пули, извлеченные из ран майора фон Эбервальда». «Да» полицейский чин потёр сморщенную переносицу, встал, подошёл к несгораемому шкафу, отпер дверцу и вытащил небольшую стеклянную коробочку. Вот полюбуйтесь, пули явно стрелянные, видите, как их развернула. Калибр 12,7 мм. миллиметра. Кровь не изучали, для этого у нас нет соответствующей лаборатории. К револьверу Бульдог, из которого стрелял террорист, эта пуля вполне подходит. Надеюсь, револьвер у вас, конечно. Полицейский вытащил из кармана платок и, ухватив оружие за ствол, достал вещественное доказательство из сейфа. «Вот оно! В целости и сохранности!» «Один из охранников эрцгерцога поднял его с земли и передал нашему человеку». Торло принял револьвер вместе с платком и начал осматривать. «Вы говорите, он поднял бульдог с земли?» «Так и есть! Наш сержант оказался рядом, когда все уже было кончено». До этого мига он сдерживал и успокаивал обезумевшую толпу. Револьвер лежал в шаге от трупа. Когда ваш Андре подстрелил негодяя, тот выронил оружие и схватился за рану. Так оно и валялось, покуда телохранитель его не поднял и не передал сержанту. Граф торло прикрыл глаза, в деталях воскрешая события на вокзальной площади. Если сознание не подкидывало ему нелепую обманку то после меткого выстрела Андре покушавшийся оружие не ронял. Точно не ронял. Я тогда еще подумал, что отбрось стрелок револьвер. Быть может, телохранители не стали бы в него стрелять. Владимир начал осматривать находку и остолбенел. месье вы уверены, что это тот самый револьвер? У меня есть протокол, вот ознакомьтесь». Полицмейстер достал из папки исписанный лист. Все от слова до слова так, как я говорю. Но поглядите в ствол. Там нет даже следов нагара. Либо стреляли из другого оружия, либо после стрельбы бульдог почистили. «Граф!» — недовольно, будто от зубной боли скривился полицейский. «Вот протокол о передаче револьвера бульдог английского производства за номером». «Вот еще один осмотр местности не дал результата в смысле обнаружения нового оружия. Оставьте загадки императорскому следователю. Или уж занимайтесь расследованием сами. Я показал вам то, что есть у нас. Ничего другого быть не может. Увы, но нет. А сейчас позвольте откланяться. День был тяжелым. Все устали, и меня ждут дома. Со всем моим уважением. Желаете ли фиакр? Нет». Покачал головой Тарло, протягивая шефу полиции вещественные доказательства. «Пройдусь лучше пешком. Как пожелаете ваше сиятельство. Всего вам наилучшего!» У самого полицейского управления Тарло столкнулся со своим коммердинером. Тот был хмур, что случалось нечасто. Обычно на добродушном лице Андре красовалась полуулыбка — впрочем, не всегда отражавшее его истинное настроение. Сейчас он был откровенно мрачен. «Что случилось?» — встревоженно спросил Владимир. «Баронесса послала камеристку передать, что майор фон Эбервальд скончался. Мои соболезнования ваше сиятельство. Он был достойным воином». Андрей сделал паузу, поглядел на графа, но, не увидев на его лице ни намека на скорбь, продолжил. «Баронесса сейчас утешает его императорское высочество. Тот в бешенстве клянется залить Венгрию кровью и перевешить всех, кто имел отношение к коварному нападению, сгноить в ссылке их родню и друзей-заговорщиков». Если он и впрямь таков, как его расписывал Дитрих, впрочем, и Алиса тоже, думая совсем о другом, ответил Торло, то это не столько угроза, сколько оглашение намерений. «Это все очень печально». Искренне жаль венгров. Однако меня, признаться, беспокоит не это. У нас тихое и мирное княжество. Убийств здесь не было с той поры, как мерзкий корсиканский узурпатор захватывал нашу землю. Теперь же, выходя на площадь у вокзала, гости будут не думать о том, насколько наша страна красива и гостеприимна, а вспоминать, что здесь мадьярские заговорщики намеревались убить арцгерцога Леопольда и смертельно ранили его телохранителя. Да и сам разбойник был застрелен тут у всех на глазах. Я дорого бы дал, чтобы повернуть время вспять и вовремя схватить проклятого стрелка». Тарло задумчиво поглядел на своего помощника, вновь осмысливая разномастные факты, укладывая их, как мелкие карты, с данными банкометом. «Я не бог и не умею воскрешать из мертвых, однако в этой истории есть несколько странностей. Я хотел бы понять, что они означают». «Это звучит, как хорошее начало для запутанной истории», — ухмыльнулся Андре. «Только что я видел орудие убийства», — не обращая внимания на слова своего коммергинера, проговорил граф. «Вернее, то, что полиция считает таковым. Но, как я мог видеть, из револьвера не стреляли. Там просто в барабане не хватает трех патронов. Он лежал рядом со стрелком, хотя я своими глазами видел, что револьвер был зажат в руке террориста». «Что это за оружие? Куда делось настоящее? Почему стрелок выбрал бульдог? Это оружие крупного калибра. Оно способно остановить любого, но лишь на самой ближней дистанции. Слишком короткий ствол. А нападавший открыл огонь метров с восемнадцати, если не более. И точно всадил три пули в черный круг, будто в тире. Четко, без волнений и дрожания руки». И, наконец, пули, которые попали в Дитриха. Я был в доме, арендованном под Кардегардию. В комнате Эбервальда не пахнет ни спиртом, ни камфорой. Не увидел я и ампулы от Морфия, хотя лекарь, когда я пришел, как раз оказывал майору помощь. Словом, что-то здесь не складывается. Кажется, в этой колоде слишком много карт. «Во всем, что касается карт, вам нет равных. Полагаю, и таких карт тоже». А позвольте вопрос. Конечно, то золото, которое мы отбили на площади, вы что же отдали его майору? Так и есть. Но зачем? Конечно, я могу понять, вы хотели скрасить его последние минуты. Однако даже если ауреусы фальшивые, они золотые. Это около восьми килограммов чистого золота. Я еще проверю кое-что. Покачал головой Тарло однако почти уверен, что ауреусы не фальшивые». «То есть как?» «Очень просто. Если бы мессия Абрахам обнаружил в монетах ювелирное золото, я бы и не подумал об этом, но если мы и впрямь имеем дело с работой Аристо и Корнетом Савиным, то Милониколя, я уверен, сыграл злую шутку с беспечным собирателем древностей». Максимин не успел отлить собственных золотых монет, ему было не до того, так что клад фон Эбервальда не подделка. Это оригинальные современные ауреусы, посвященные солдатскому императору. Только сам Максимин о них даже не догадывался. Да уж хитро. Пока мы имеем дело с Виконтом, по-другому и не будет. Так вот. Я уверен, что Виконт-де-Тулус-Латрек и без того весьма раздосадованный провалом своего плана выкрасть звезду Галконды далек от мысли смириться с потерей этакой груды золота. Теперь признать очевидное поражение — неминуемая потеря репутации, а это стоит куда больше, чем полмиллиона франков. «То есть он будет охотиться на телохранителей Эрцгерцога, чтобы вернуть ауреусы?» — усмехнулся Андре. «Верно? И на брата Гитриха» который скоро должен приехать. А мы, в свою очередь, постараемся взять Карнета Савина на золотую наживку. Охота на живца. Хм, не совсем. Но можно сказать и так. А пока распорядись, чтобы ночные дозорные приглядывали за домом фон Эбервальда. Гостиничный портье бросился навстречу титулованному постояльцу и его камердинеру. «Счастлив видеть вас, ваше сиятельство. Что-нибудь желаете в номер?» «Пожалуй, нет», — ответил граф. «Вас ожидает некий господин. Он уже битый час тут сидит. Говорит, что у него к вам личное дело. Сейчас он в баре. Прикажете звать или же передать ему, чтобы завтра приходил?» «Отчего же», — ответил Торло. «Если так долго ждет, значит, у него действительно какое-то важное дело». Пусть он поднимается ко мне в номер. И принесите что-нибудь легкое, скажем, вино и фрукты». «Вам, как обычно, шато лафит?» «Да», — кивнул Торло, выходя из задумчивости. «К нему нынче есть замечательные цыплята с эстрагоном и жареные пекасы. Не желаете ли отведать?» «Пустое, только вино и фрукты». Портье с легким недоумением посмотрел на сумасшедшего русского, столь варварски обращавшегося с дорогим напитком, но промолчал. Впрочем, он и не успел бы сказать ничего. «Эй, эй, скажите, вы часом не граф Торло?» — послышалось от распахнутых дверей ресторана. На лестнице, широко расставив ноги, стоял крепко сбитый мужчина с обветренным квадратным лицом. «Да, это я», — ответил Владимир. «С кем имею честь?» Джордж Уолтер Лесли, сэр, капитан вашей яхты». «Лесли? Я понимаю, вы не местный». Я родился в Канаде, в американском военном флоте дослужился до первого лейтенанта на фрегате «Бостон». Затем командовал яхтой, которую нынче подарили вам. Скажу вам прямо, мы с этой шхуной одно целое. Десятки раз я спасал ее, а она меня. Мы вместе обошли вокруг света и гонялись через Атлантику, чтобы выиграть кубок ста геней. Теперь я в вашем распоряжении, сэр». Люди, выкупившие Галатею, сказали, что это лишь на год. «Но если вам будет угодно, я останусь на этом корабле, покуда он держится на плаву, или пойду вместе с ним в гости к Нептуну, коли такова будет наша судьба. Ей-богу, я не возьму много!» Торло с любопытством смотрел на моряка. Пожалуй, именно так и должен был выглядеть истинный морской волк, сошедший со страниц любимых книг Жюля Верна и Фенемора Купера. «Надеюсь, мы с вами поладим, мистер Лесли». Капитан смерил графа изучающим взглядом. «Полагаю, что поладим. Во всяком случае, прежде нареканий на меня ни у кого не было. Быть может, желаете выпить за знакомство? Уж лучше там, на Галатеи. Я, признаться, неуверенно себя чувствую, когда пол не качается под ногами. Тогда до завтра. Надеюсь, представится случай выйти в море». Андре привычно запер дверь апартаментов. «Ваше сиятельство желает сегодня идти в игорный дом?» «Нет», — покачал головой Торло. «Можно сказать, у меня траур по старине Дитриху». «Можно сказать?» — удивился Андре. «Именно так ты не ослышался. Сейчас я невольно чувствую себя Фомой неверующим и очень хочу сунуть персты в отверстые раны». — Признаться, меня несколько смущает этот образ, — нахмурился Андре. — Я все же добрый католик. — Да и я не злой. Но мне представляется, что сегодня безглазая решила посмеяться над нами. А я не люблю, когда дамы надо мной смеются, даже такие. — Вы что же? Утверждаете, что майор фон Абервальд жив? — Скажем так, я это допускаю. Это одно из толкований имеющихся у меня на руках карт. То есть, конечно, фактов. И, признаюсь, все иные выглядят еще более фантастичными. Но мы же сами видели, как террорист стрелял в него. Как майор упал весь окровавленный. Видели его потом. Не надо мне рассказывать, что я видел, — прервал камердинера Владимир. Он подошел к журнальному столику, взял лежащую на нем колоду игральных карт, перетасовал — и будто случайно вытянул одну из карт. «Любезнейший Андре, что это?» Граф улыбнулся. «Туспик, ваше сиятельство!» Тарло сделал изящный жест рукой и вновь задал вопрос. «Так ты утверждаешь, что это туспик?» «Прошу извинить, но это туз червей. Вот именно об этом я и говорю. Мы увидели то, что нам показали». «И меня сейчас очень интересует, чего же мы не увидели». В дверь постучали. «Прими это, лафит и фрукты а я покуда вдохну морской воздух. Быть может, ночное светило подскажет мне истинный расклад. Геката, богиня луны и колдовства, была отчаянной затейницей во всем, что касалось человеческого коварства. Возможно, мрачная повелительница духов объяснит, что тут вообще кругом происходит». Граф вышел на балкон, поднял голову и уставился на острый коготь растущего месяца. «Владимир!» — послышалось с соседнего балкона, оплетенного виноградной лозой. «Сколько тебя можно ждать? Это просто даже неприлично!» Торло бросил на тонкий месяц прощальный взгляд и вздохнул, расставаясь с Гекатой. «Прости, кажется, пообщаться нам не дадут». «Ты что, пьян? Заливаешь горе? Смерть приятеля?» «Вовсе нет». «Странно. После того, как Леопольд весь сегодняшний вечер расхваливал мне бедного майора, я и сама едва не решила помянуть беднягу. Признаюсь, сегодня мне как-то особенно жутко и одиноко тут. Этот майор еще сегодня утром был полон сил и казался несокрушимым, как скала. А теперь он в гробу». Нежный голос баронессы задрожал. «Знаешь, большой такой черный деревянный гроб. В крышке стеклянное окошко, и он там лежит, бледный-бледный». «Ты что же его видела?» — с любопытством спросил Торло. «Да. Леопольд потащил меня оказать несчастному телохранителю последней почести. Караул там выставил. Стоят два его телохранителя и не мигают. Точь в точь восковые истуканы. Вероятно, майор это действительно заслужил. Если верить словам эрцгерцога, он был истинным средневековым рыцарем. Таких в империи больше не найти. Леопольд утверждает, что первый раз... Дитрих спас его едва ли не через неделю после той отвратительной истории в Вене. «Если вы думаете, что я понимаю, о чем вы говорите, то вынужден вас расстроить». «Ну что ты!» История довольно известная. Леопольд ухлёстывал за местной барышней, дочерью одного из членов венского магистрата. Незадолго до их знакомства на ту же барышню имел виды и фон Эбервальд. Прямо сказать, эрцгерцог уступает даже полуденной тени бедняги Дитриха. Но Эбервальды... «Род хоть и древний, но бедный, а эрцгерцог — один из знатнейших и богатейших людей Европы. Если хочешь, спроси у Женевьевы, она даст тебе полный отчет о его состоянии». «Мне это совершенно неинтересно», — покачал головой Владимир. «Ну и ладно. Суть в другом. Девушка уступила родственнику императора. Вероятно, мнила себя будущей митрессой, а то и марганатической супругой. Кто знает, может, у нее что-то бы и получилось». Но тут на ее беду в Вену приехали мы с Женевьевой. И Польди, Алиса мечтательно вздохнула, припоминая былые дни, совсем потерял голову. Эта девушка, кажется, ее звали Лотта или Гертруда, что-то такое ужасно сентиментальное, попыталась отравиться уксусной кислотой. Спасти ее врачам удалось, но она так опалила гортани голосовые связки, что ее голос стал больше напоминать клекот грифа падальщика. «Боже, какая вы добрая!» «Вот еще. Конечно, мне жаль, глупышку, но травиться из-за такого...» «Может, она была влюблена в Эбервальда», — предположил Торло. И воля родителей принудила ее принести себя в жертву. А потом оказалось, что жертва была бессмысленна. «Боже, какой ты романтичный. Впрочем, спроси уже не в Евы. Она наверняка знает детали. Я не наливала той девице кислоту и не подговаривала травиться. Интереснее другое». «Что же?» Не прошло и месяца после этой попытки самоубийства, и Дитрих впервые спас эрцгерцога. «Вообрази, иной бы на его месте, как это произошло?» с интересом спросил Тарло, придвигаясь к балкону Алисы. Какой-то бомбист пытался швырнуть в Леопольда саквояж с адской машиной, но фон Эбервальд успел выхватить саблю и снести голову убийцы. «А в саквояже была адская машина?» «Ну да, ничего не скажешь. Отважный поступок». Стой, той поры Леопольд и стал выделять Дитриха среди прочих офицеров своей охраны». «Ну да», — кивнул бывший Лейбулан, вспоминая уроки минного дела в пажеском корпусе. «И сегодня Дитрих снова доказал, что эрцгерцог сделал тогда правильный выбор». «Ой, вот только не говори мне больше об этом. Завтра за телом придет катер и увезет бедолагу для предания земле». «Катер?» — насторожился Торло. «Для предания земле?» Похоже, я опять что-то упустил. После того, как Эбервальд застрелил очередного покушавшегося на Леопольда, вскоре после его свадьбы тот презентовал ему небольшой замок на острове возле берегов Италии. Поскольку своего замка у Эбервальдов не было, вероятно, с тридцатилетней войны, Дитрих решил устроить там родовое гнездо. Ну и склеп, где по завещанию должен покоиться. Я удовлетворила твое любопытство. «Вполне. А теперь будь добр, удовлетвори мое». Я наблюдала там на площади за вашей сварой с человеком в альпийской шляпе. Скажи честно, там в сумке были ауреусы? Предположим. И что с того? Какие могут быть предположим? Может, ты хочешь сказать, что тебя можно было так согнуть сумкой с лесными орехами? Признайся, там было золото? Да, там было золото. Я так и знала. Тогда скажи мне, как будем делить? В каком смысле делить? Можно надвое тебе и мне. «Можно, конечно, и на четверых. Тебе, мне, Андре и Женевьеве. Ясное дело, сеньора Бомбардино на этот раз гонорар не получит. Так как же?» «Никак. Владимир, друг мой, я ушам своим не верю. Ты решил все оставить себе?» «Нет, золото осталось у фон Эбервальда». «Надеюсь, ты шутишь?» — помолчав, отозвалась Алиса. «Зачем? Он же умер». Даже если верить древним сказкам, ему хватит двух монеток на глаза и одной в зубы для перевозчика Харона. Считайте, что это была последняя воля умирающего. Владимир! Тысяча ауреусов! Это же килограммы золота! Послушайте, килограммы останутся килограммами, фунты фунтами. Вы просили меня изловить милягу Николя. Я это и делаю. А уж как? Предоставьте это решать мне. Я знала, что все мужчины козлы но некоторые еще и бараны», — вздохнула прелестница. «Что ж, мой дорогой романтичный друг, я очень надеюсь, что ты знаешь, для чего начал городить этот огород, и тебе действительно повезет схватить Виконта за руку. Но если нет, я...» — Алиса задумалась, прикидывая, чем пострашнее напугать бывшего жениха. «Тогда я знать тебя не желаю. Это ж додуматься надо, тысяча ауреусов. Это почти восемь килограммов, уму непостижимо». «Согласен. Что ж, оставляю вас постигать смысл содеянного мною, а я, с вашего позволения, займусь насущными делами». Торло вернулся в комнату. «Что-то не так, ваше сиятельство?» встревоженно глядя на раздраженное лицо графа, спросил камердинер «О, нет, прогулка под луной была чрезвычайно содержательной. А вот скажи мне, Андре, ты ведь служил телохранителем у его высочества». «Так и было». Если на твоего, так сказать, подопечного время от времени кто-нибудь нападает, что должен сделать начальник охраны? Постараться выявить тех, кто желает смерти оберегаемому лицу. Вот и я так думаю. Майор фон Эбервальд, который одним движением мог сломать запястье любому нападавшему или послать его в глубокий нокаут, раз за разом убивал покушавшихся. Мне это кажется странным задумчиво проговорил Торло. «А вот история с его первым, как бы так сказать, подвигом, дело и вовсе загадочное. Некто пытался метнуть в эрцгерцога саквояж с адской машиной». «Такое вполне могло быть, ваше сиятельство. Эрцгерцога терпеть не могут в Венгрии. Он крайне жесток с народом. Так что бомба вполне могла стать ответом на его злодеяния». «В этом я как раз не сомневаюсь». Я сам жил неподалеку от места, где такие вот бомбисты смертельно ранили нашего государя Александра II. Но видишь ли, в чем дело? В пажеском корпусе, который я закончил, учили весьма основательно. Среди военных дисциплин было и минное дело. Так вот, бомба, которую смастерили погубившие государя злодеи, была довольно проста. Взрывателем там служили две ампулы с гремучей ртутью, положенные крест-накрест». С чисто прикладной точки зрения устройство эффективное и незамысловатое. Есть только одно, так сказать, неудобство. Гремучая ртуть очень чувствительна к встряскам, ударам и прочим механическим воздействиям. Обращаться с ней надо крайне осторожно, иначе бомба может взорваться в любой момент. А теперь представим себе ситуацию. Некто пытается бросить в Леопольда саквояж. Но рядом оказывается фон Эбервальд и ударом сабли, как со слов Леопольда утверждает наша очаровательная Алиса, отсекает голову негодяю. Меня не интересует, почему у него в руках была обнаженная сабля, однако он явно понимал, что в саквояже не кремовый торт, а значит, падение его, скорее всего, приведет к взрыву. Конечно, возможно, в тот момент Эбервальд мог ни о чем таком не подумать, но, ясно одно, адская машина не взорвалась». И тут невольно возникает совсем не праздный вопрос. Это была необычно счастливая случайность, или же телохранитель его высочества знал, что бомба не взорвётся, и от того-то действовал столь лихо и непродумано. Вы хотите сказать, что майор и организовал это покушение, уточнил Андре. Кто знает? Быть может, не он сам, а его брат? Пока нам ничего не известно об этом человеке, кроме того, что он терпеть не мог Дитриха, и при этом странным образом был к нему привязан. Судя по словам майора, он какой-то прокурорский чин, стало быть, мог иметь прямое отношение ко всякого рода заговорщикам. Впрочем, это лишь мои домыслы. Надеюсь, Женевьева сможет найти что-нибудь интересное по месье Герхарду фон Эбервальду». Утром Тарло разбудили отдаленный стук молотков, какие-то неразборчивые крики и скрип балок. Он нехотя открыл глаза и окликнул Андре. «Что там происходит?» — спросил граф, когда тот появился на пороге спальни. «Нынче морской парад и салют в честь прибытия его императорского высочества», — доложил камердинер «В связи с гибелью Дитриха его что же не станут отменять?» «Как выразился по этому поводу эрцгерцог?» Доблестный фон Небервальд был храбрым офицером и погиб на боевом посту, как подобает настоящему воину. Андрей наморщил лоб, вспоминая продолжение цитаты. Однако менять из-за этого свои планы значит показывать врагу, что мы его боимся. Нельзя демонстрировать негодяем нашу слабость. Пусть орудия сегодня вечером салютуют отваги и самоотверженности майора фон Небервальда. Откуда ты все это знаешь? так написано в утренней газете. — Утренняя газета, — повторил Торло. — Стало быть, уже больше девяти. — С позволения сказать, девять сорок. — Господи, какая рань. — Ладно, распорядись подать кофе. Владимир поднялся с кровати и начал разминаться. Появляться в кабинете Мари Блан ранее часу пополудни не было никакого смысла. Значит, у него имелось достаточно времени для утренней прогулки и возвышенных размышлений о довольно низменных предметах. В этот час на набережной было довольно безлюдно, и от того-то особо выделялись полицейские в васильковой парадной форме, скучающие без дела и поэтому для порядка тщательно осматривавшие каждого прохожего. Завидев графа, ближайший страж порядка поднес два пальца к козырьку форменного кепи. «Что здесь происходит?» — лениво поинтересовался Торло. «Сооружают помост для оркестра, ваше сиятельство. Там дальше, — полицейский махнул рукой, — будет стоять трибуна для их высочеств. А еще дальше, возле мыса, располагается салютная батарея. Нынче здесь гулять не велено. приносим свои извинения». «Даже мне?» — удивился Владимир. «Ну что вы, граф, вас это, конечно, не касается. А вообще-то его превосходительство, господин полицмейстер...» распорядился никого не пускать из-за вчерашней истории. Он сам не свой. Утром орал на обоих лейтенантов, чтобы муха не пролетела. Я уж сколько тут служу, а таким его не припомню. — Забавно, — усмехнулся Владимир. — Вчера он мне показался снулой рыбой, заночевавшей на берегу. Полицейский развел руками. — Что ж, благодарю. Тарло отправился дальше, помахивая неизменной тростью. Вдруг... Взгляд его упал на знакомую фигуру. Изящный юноша в легкой белой сорочке опаш и малиновых бриджах стоял у мольберта и, переводя взгляд с него на море, делал размашистые мазки. «Матье!» — окликнул его граф. Художник повернулся, и Тарло помахал рукой. «Вижу, вы с утра на ногах», — подходя к живописцу спросил Владимир. «Конечно, я тут с рассвета». «Море — это восхитительно. Оно неизменно и переменчиво. Я пытаюсь ухватить то, что нельзя передать словами — пробуждение могучей стихии. Море иное каждый миг. Игра света и тени, пляска тонких бликов. Вот, посмотрите, это только наброски». Гравдыша Тийон протянул Владимиру несколько этюдов. «Видите, я рисую с одной и той же точки. Замок на скале, верхний город — все остается на месте. А здесь...» Поглядите, какие перемены! Вот это море сизое, с красной полосой зари. Вот оно уже синее, а здесь совсем лазурное, радостное. Я не устаю восхищаться. Похоже, и впрямь не устаете. О, да! Я весьма доволен, что приехал сюда. Художник отложил кисти на деревянный чемоданчик для красок со множеством выдвинутых ящичков, развернутых, подобно картам, в руках игрока. Здесь просто волшебно! Я много где побывал, но это просто сказка. Здесь и впрямь очень мило, даже можно сказать, красиво. Однако что же тут сказочного? Владимир, вы смотрите, однако не умеете видеть. Волшебное здесь везде. К примеру, казино. Вы ведь там бывали? Я предпочитаю карты-рулетки. Не люблю полагаться на слепую удачу. Ваше дело, я не о том. Вы знаете, что в прежние времена на месте казино был потайной ход в гавань, «Вот как?» «Занятно, не знал». «Да-да, именно так». Матье вытащил из этюдника блокнот, достал из коробочки палочку сангины и попросил собеседника. «Будьте добры, повернитесь в профиль. У вас замечательный профиль. Я должен его зарисовать». Торло усмехнулся и выполнил просьбу юноши. «Так вот, вчера ночью я был там, в хранилище», продолжал художник. «Надо же! Зачем вас туда понесло?» «Какой странный вопрос!» — почти возмутился Матье. «Я же говорю вам, там был потайной ход. Восхитительное подземелье, вырубленное в скале. Как утверждал мой Чичероне, хранилище находится именно там, в древнем подземелье. Когда строили казино, его просто-напросто перегородили. Так что одна дверь из него ведет в казино, а другая — через тайный лаз, прямо в замок. Вероятно, очень удобно. Если его высочеству нужно взять денег — он всегда может послать надежного человека в хранилище казино. «И знаете, что я еще выяснил?» — вдруг улыбнулся рисовальщик. «Я посчитал на досуге 53 шага от ближнего левого угла казино прямо на север. Это место как раз под тем домом, который предоставил мой неизвестный друг. Разве не тетушка озаботилась вашим расквартированием?» — насторожился Торло. Она предлагала мне остаться в замке, но если бы я хотел жить в замке, остался бы в доме отца. Нет. Этот мой выезд на пленар оплачивает некий американский поклонник моего творчества. По условиям он предоставляет мне деньги для проживания, достойный пансион и дом. Я же отдаю ему все, что напишу. Как интересно. И кто же сей меценат? Он пожелал остаться неизвестным. Но когда я вчера пришел из казино, меня уже ждал его посланник. Тот самый, который по ошибке передал вам деньги. Он, кстати, очень извинялся. Я отдал ему все вчерашние зарисовки, в том числе из привокзальной площади. Даже жаль было с ними расставаться. Как по мне, они были весьма хороши. Я успел поймать выражение лица того бедняги-офицера. Большая художественная удача. О, да! Я и не думал, что обычный человек, пусть даже и офицер, может принимать смерть с таким спокойным и гордым выражением лица. Если бы все это было не по-настоящему, я, быть может, даже зааплодировал бы. Знаете, отец предлагал мне командовать эскадроном, да, вы говорили, но я бы так не смог. Смерть, это же очень страшно. «Эй, месье!» — послышалось рядом. «Это вы сейчас плохо тут встали. Отойти бы надо!» терло оглянулся. Около художника стоял бородач в брезентовой куртке на голое тело. За ним, держа такую же куртку в руках и ящик с инструментами, жался еще один мужчина в широкополой фетровой шляпе. — Ты повежливее тут, — громко зашептал он. — Это ж не простые люди, не нам ровня. — Как его? — Ваше сиятельство! Прошу извинить! Тут сейчас ограду ставить будем! Он махнул рукой и уронил грубую рубу земь. «Вот ты, косоруки!» — возмутился его приятель, глядя, как тот подбирает одежку. «Словом, просим извинения, господа, но вам бы посторониться!» Матье тяжело вздохнул и, не глядя на мастеровых, попросил Владимира. «Будьте добры, помогите мне с Мольбертом. Кстати, не желаете позавтракать? Наверняка тут поблизости есть какое-нибудь славное кафе. С удовольствием составлю вам компанию», — улыбнулся Торло. «А скажите...» «Могли бы вы по памяти нарисовать для меня то происшествие на привокзальной площади?» «Конечно. У меня очень цепкая память. Однако я пообещал все, что нарисую здесь, передавать моему благотворителю. Если желаете, я пришлю вам рисунок попозже, когда уеду отсюда». «Что ж», — разочарованно вздохнул Тарло, — «пусть так. Мы были дружны с Эбервальдом. Я хотел бы сохранить память о нем». «Сочувствую», — вздохнул живописец. Я постараюсь что-нибудь придумать. Давайте так. После завтрака я сделаю набросок и отойду, как будто что-то забыл в кафе. А холст вдруг унесет ветер. И когда я вернусь, то попросту не найду, — шитье он вздохнул. Незаконченный шедевр. «А вы хитрец!» — рассмеялся граф. «Чего только не сделаешь для друзей». В тот самый миг, когда граф Дешитийон расплачивался за легкий завтрак, в замке его высочества ударила сигнальная пушка. «Полдень!» — услышав знакомый громкий хлопок, от которого вздрогнули стекла, прокомментировал Торло. «Скоро мне нужно будет уходить. Тогда давайте скорее приступим к делу», — воскликнул живописец. «Возвращаемся на набережную. Я потом еще надеюсь пописать море». Прихватив мольберт и ящик с красками, приятели двинулись в обратном направлении. Дежурившие у набережной полицейские отсалютовали, заметив графа Тарло и родственника ее высочества. Те без помех расположились поодаль от возводимых помостов. Расставив мольберт, Дешитийон закрепил на нем холст и развернул сундучок с красками. «Погодите!» Удивленно, глядя на аккуратно разложенные по полочкам свинцовые тюбики с краской пробормотал Тарло и себе под нос повторил заученную с детства считалку. Как однажды Жак звонарь, городской сломал фонарь. «Странное дело. Вы ведь здесь с самого утра?» «Да?» «И все это время писали?» «Вы же знаете?» Владимир задумчиво посмотрел на молодого художника. «Очень интересно. Краски разложены. Простите, сейчас я вынужден вас оставить. Срочное дело». А как же рисунок? Ветер унесет его чуть позже. Едва успел Владимир отойти за линию полицейского оцепления, как навстречу ему, подобно идущему на всех парусах в полный штиль летучему голландцу, двинулся человек, несомненно, похожий на Дитриха фон Эбервальда. «Прошу извинить!» — на плохом французском обратился он. «Вы есть Крафт Орло?» «Да, это я». «А вы, несомненно, Герхард, младший брат моего покойного друга Дитриха фон Эбервальда». «Так и есть. Вы говорите по-немецки?» «Вполне». «Это сильно облегчает мое положение», — чуть заметно улыбнулся младший брат. Торло смотрел на него, стараясь понять, какими мелкими штрихами пользуется матушка природа для создания тех или иных образов. Несомненно, Герхард был похож на командира телохранителей эрцгерцога Леопольда, но чуть мельче». «Может, всего на дюйм, чуть плотнее, да и осанка не столь величественна, словно книжный червь рядом с питоном». Законник не мерил собеседника взглядом, полным силы и вызова. Он глядел из-под лобья, немного искоса, будто не желая посмотреть ему в глаза. Его усы были опущены вниз и смыкались с небольшой бородкой, а на носу красовались толстые очки в роговой оправе. «Рад, что вы уже здесь», — приветствовал Герхарда Торло. «Да, я приехал утренним поездом из Генуи. Вчера, когда мне сообщили об этом прискорбном...» Герхард замолчал, поправил очки и потёр переносицу. «Об этом прискорбном событии я отложил все дела и, едва успев завизировать предписание, у министра помчался сюда. Ужасное горе!» Герхард покачал головой. «Его голос вроде бы тоже напоминал звучный ракочущий бас майора» однако он говорил негромко и глухо, будто в трубу. «Я так понимаю, вы были дружны с моим братом?» «О нет», — возразил Торло, — «мы не виделись много лет, однако и он, и я обрадовались, встретившись здесь». «Очень интересно! Просто очень!» Не сводя с Торло подозрительного, словно изучающего взгляда, недоверчиво процедил Герхард. «Вы не виделись много лет, не были прежде близко дружны, даже служили, насколько я могу понять в разных армиях? Да это так. Однако же вы оставили у смертного адрама его несчастного брата тысячу древних золотых монет. Вы можете как-то объяснить этот поступок. Как вам, конечно, известно, с недоумением глядя на спрашивающего произнес Владимир, ваш покойный брат собирал нумизматическую коллекцию. Незадолго перед смертью он хотел купить эти ауреусы. Полагал, что это будет хорошим вложением денег. «Да!» — скривился Герхард. «Его коллекция сейчас лежит у меня. Мы вместе начинали собирать ее, еще будучи детьми. Я забросил. Он продолжал. Это бессмысленная куча мусора. Быть может, я преувеличиваю, но по факту это разрозненное собрание случайных монет, не имеющее никакой исторической ценности». И тут вдруг такое богатство. Вам не кажется это странным? Мне не кажется. Еще раз повторю. Ваш брат очень хотел приобрести эти монеты. В силу обстоятельств мне они достались бесплатно. Я хотел скрасить последние мгновения Дитриха, и поэтому оставил золото там под честное слово. Вряд ли телохранители арцгерцога и его лейб-медик решат меня ограбить. После всех этих празднеств «Заберу Ауреусы обратно». «Неубедительно, очень неубедительно», — процедил младший Абервальд. «Попробуйте дать мне иное, более правдоподобное объяснение». Торло смотрел на него все более, проникаясь тем самым невыразимым чувством, которое, вероятно, испытывал к брату погибший майор. «Послушайте Герхард». Я сейчас разговариваю с вами лишь потому, что вы ближайший родственник моего старого доброго приятеля. Не стану преувеличивать нашу близость, однако я был крайне опечален, узнав, насколько тяжелы раны Дитриха и услышав, что спасти его невозможно. Вас, похоже, смерть брата совершенно не взволновала. Я не желаю более отвечать на ваши бестактные вопросы. Расследование данного преступления, конечно же, не ваше дело. А теперь прощайте». «Вечером или завтра поутру я пришлю за монетами». «А вот тут вы ошибаетесь», — холодно глядя на Торло, проговорил Герхард. «Я полагаю, вы ждете следователя из Вены, который будет заниматься столь щекотливым делом. Так вот, я и есть тот самый следователь». «Вы?» — недоверчиво спросил Владимир. «Именно так». «Но я полагал, что родственникам запрещено вести такие дела». «Вы же понимаете», — сверляв взглядом грудную клетку Владимира, ответил австриец, «что это дело особой важности. И наше правительство, и, конечно же, сам император Франц Иосиф, не заинтересованы, как это у вас говорят, выносить ссор из избы. Я есть следователь по особо важным делам. Что же касается соответствия моих действий законности», то пусть этим занимаются наши и здешнее Министерство Юстиции. В любом случае, я стану разговаривать с вами, лишь когда вы займете свое место в кабинете. И исключительно под протокол. «Как скажете, граф, как скажете? Я лишь желал прояснить ситуацию без таких крайностей». Герхард снова поправил очки. «Хотел как лучше». «Что ж, продолжайте в том же духе», — усмехнулся Тарло. — А я, к счастью, вынужден вас оставить. Лакей, дежуривший у входа в игорный дом, завидев графа, подскочил, чтобы принять трость и шляпу. — Мадам Леблан ждет вас, ваше сиятельство. — Все уже здесь? — Нет, только мадемуазель Женевьева и мадам. — Понятно. — Интересно, где носит Андре под нос себя, — пробормотал Владимир, — и начал подниматься на второй этаж по мраморной лестнице, покрытой бордовым ковром. До чего же отвратительный тип крутилось у него в голове воспоминания о недавней встрече. Смотрит на человека, как на таракана, которого обязательно нужно раздавить. Обязательно, иначе вся жизнь на смарку. Просто не верится, что он мог быть Дитриху родным братом. Но все же, что за история произошла с самим майором? «Что за дикая фантасмагория? Если кажется, что все карты вышли, но в раскладе их не хватает, то следует хорошенько проверить манжеты играющих». Граф подошел к заветной двери и толкнул ее. Мадам Леблан сидела, как всегда, за столом и слушала рассказ Женевьевы. «А, Владимир, заходите!» То ли пригласила, то ли скомандовала она тоном, недопускающим возражений. «Расскажите-ка!» Вы что же вчера требовали отчета у полицмейстера? Тарло пожал плечами. Я лишь просил его прояснить кое-какие нестыковки. Видимо, просили чересчур через чур настойчиво. Он жаловался, требовал оградить себя от неоправданного вмешательства. От чего же неоправданного? Что он вообще об этом знает? Вот сейчас к нему заявится младший брат покойного фон Эбервальда начнет тянуть из него жилы и вить из них веревку для повешения господина полицмейстера. Этот Герхард производит впечатление упыря, который из-за неправильно поставленной запятой проезд на голове плеш величиной с поля для лаун-тенниса. А господин полицмейстер сунет ему под нос бульдог, из которого якобы стрелял убийца, чистый, словно только что из оружейной лавки. А потом, когда выяснится, что пули действительно выпущены из такого револьвера, подчеркиваю — Из такого, они из этого. Герхард поправит свои очки иллюминаторы и задаст следующий вопрос. Как же так? Коварный преступник надеялся шагов с 15-20 попасть из бульдогов кого-то меньше габаритами, чем племенной бык? Куда же делось настоящее орудие убийства? Почему оно куда-то делось? Кто и откуда стрелял? Да и в конце концов, было ли убийство? Может, и не задаст? Тихо, как всегда скромно, потупив глаза, проговорила Женевьева. — Это еще почему? Обязательно задаст. Он — следователь по особо важным делам, а это лишь те вопросы, которые появились у меня при беглом осмотре. Так что я бы не рассчитывал. — Герхард фон Эбервальд умер шесть лет назад. — Что? Торло распахнул глаза и замер с открытым ртом. — Простите, в каком смысле умер? Собравшись, наконец, с мыслями, уточнил он. Признаться, я бы и сама хотела это понять. Когда вы вошли, мы как раз говорили о сведениях, которые мне прислали из Вены и Будапешта. Как вы сами могли заметить, мои друзья заслуживают доверия и ничего не говорят просто так. И тут получается крайне странная история. Мой приятель из Вены сообщает, что советник юстиции Герхард фон Эбервальд и впрямь следователь по особо важным делам. Он на хорошем счету в министерстве и распутал довольно много сложных дел. Но, кстати... Никогда в самой Вене. По большей части где-то в Галиции, на Буковине, словом, на имперских окраинах. Так в чем же дело? Дело в том, что мой дорогой друг из Будапешта сообщил, что Герхард фон Эбервальт умер. Об этом есть запись в церковной книге. И более того, мой друг не поленился сходить на его могилу. Там не так давно пересадили цветы. Судя по всему, та история с морфином для господина следователя закончилась плачевно. Во всяком случае, причиной смерти значится пневмония. «Проклятие!» Пятнадцать минут тому назад младший фон Эбервальд выглядел совсем неплохо для мертвеца, сбежавшего из Будапештской могилы. Я бы сказал, даже не запыхался. Но, «Ну, тес, мои дорогие!» Марили Леблан обвела своих подручных испытующим взглядом. «И как вы полагаете, что все это значит?» «Пытаюсь разобраться», — развел руками Владимир. «Пытайтесь быстрее!» «Сегодня вечером морской парад, выступление оркестров и салют. Их высочество и эрцгерцог Леопольд будут там, в центре внимания. Надеюсь, вы сами понимаете, мы приветствуем лишь приятные сюрпризы. Никаких фокусов нам не нужно». Владимир замер. «Стоп». «Фокусы». «Ну, конечно!» — вырвалось у него. «Как я сразу не сообразил». «Что не сообразили?» «Китайская шкатулка». Ящик, в котором исчезают и появляются хрустальные шарики. Мадам, мадемуазель, я вынужден срочно откланяться. Когда появится Андре, пусть спешит на набережную, он мне там будет нужен. Вы можете объяснить, что происходит? Мадам, это лишь догадки, но, кажется, я скинул лишней карты и обнаружил недостающую. Да какого...» Эти слова граф Торло уже слышал на лестнице. «Ваше сиятельство, шляпу и трость!» Вслед ему крикнул лакей «Потом! Потом! Недосуг!» Возле набережной во всеоружии дежурила вся полиция княжества. Пожелая сейчас кто-нибудь обокрасть дом или же разгуливать нагишом по улицам, его некому было бы остановить. У самого оцепления Торло нос к носу столкнулся с полицмейстером. «А, месье граф, вот нечаянная встреча. Надеюсь, у вас есть специальный пропуск». «Какой еще пропуск, вы что, не знаете, кто я?» «Конечно, знаю. Но у нас сегодня все очень строго. Сами понимаете требования службы. Без пропуска мои люди и самого принца не пропустят». Полицмейстер радостно улыбнулся и хохотнул над собственной шуткой. «Так что, если по какой-либо неведомой мне причине вас нет в списке приглашенных, пока не поздно рекомендую обратиться во дворец, в канцелярию его высочества. На это нет времени». «Ничего поделать не могу, я лишь исполняю свой долг и смею заверить, хорошо его исполняю!» Полицмейстер щелкнул каблуками так, что звякнули серебряные шпоры и приложил два пальца к треуголке, над которой развивались алые и белые перья, цвета княжества. «У его сиятельства есть пропуск!» — послышалось за спиной. Тарло оглянулся. Вниз по улице к нему спешил Андре, держа в руках два цветастых картонных прямоугольника. «Вот, пожалуйста!» Недовольный полицмейстер тщательно изучил приглашение с зеленой полосой по краю и нехотя кивнул. «Теперь прошу вас, граф, сами видите, у нас все наилучшим образом, все скрупулезно!» «Вижу!» — буркнул Торло. И, вспомнив о недавней беседе с Герхардом, окликнул уходящего полицмейстера. «Кстати, венский следователь по особо важным делам с вами уже встречался?» «Да, конечно!» «Я извинился и сказал, что буду к его услугам завтра рано утром. Он производит впечатление весьма дотошного молодого человека». Владимир кивнул. «Именно так производит впечатление». Он повернулся к Андре. «Где ты был?» «У его высочества. Согласовывал наше участие в охране празднества». «Надеюсь, принц не полагает, что мы возьмем ружья на караул и будем стоять подобно деревянным истуканам». «О, нет!» «Однако, ваше сиятельство, мадам Леблан сказала, что вы убежали, как...» «Не буду уточнять, куда ужаленный. Что-то произошло?» «Пока нет, но может», — проговорил Торло, разглядывая трибуны под балдахином, помосты для оркестров, шатры со столиками для приглашенной знати, поставленные амфитеатром скамьи для всех прочих, желающих увидеть маневры парусников и ночной фейерверк. «Мы ищем адскую машину». «Где?» — растерянно уточнил Андре. — Что за странный вопрос? Здесь, везде. Но все это строилось только сегодня и под надзором полиции. Не говори ерунды. Все эту роскошь возводили как местные трудяги, так и мастеровые, приехавшие в специальном поезде вместе с Леопольдом. Ни те, ни эти не знают друг друга. При желании затеряться можно было довольно просто. Я сам видел, как привозили доски. Работники по двое подходили к телеге, брали их... Затем несли сюда. Никто не спрашивал каких-либо специальных пропусков. И так было ясно, что они делают. И уж подавно никто не спрашивал у них пропусков, когда они что-нибудь сколачивали тут. Граф обвел рукой праздничное великолепие разукрашенных трибун. Нам теперь следует тихо, без суеты, делая вид, что мы заняты рутинной, ничего не значащей работой, осмотреть тут все и в лепешку расшибиться, но обнаружить бомбу. «Начнем с трибуны их высочеств». «А если бомбы здесь нет?» — продолжал настаивать на своем Андре. «Если это лишь ваши предположения?» «Если ее нет, то я полный идиот. И более того, мне следует лечиться на водах в Баден-Бадене от нервических болезней. Приступаем. Ищем тщательно, без спешки, но быстро». «Сказать это было легче, чем сделать». Надежные деревянные конструкции имели множество опорных раскосов, подпорок, деревянных колонн и перемычек. Как ни силились Тарло с камердинером отыскать хоть что-либо напоминающее взрывное устройство, все было впустую. — Неужели я ошибся? — бормотал себе под нос Владимир. — Неужели тут и впрямь ничего нет? — Ваше сиятельство, ну правда. Отчего вы решили, что будет взрыв? «Я, скажем, полагаю, что куда проще было бы стрелять с воды, с борта одной из яхт. Вы, конечно же, слышали о сверхметких стрелках полковника Бердана. Их еще называют снайперами. По маленькой птичке-вальшнепу, которую они сбивают в воздухе. Полагаю, если такой стрелок проберется на одну из яхт...» «Вряд ли, вряд ли», — напряженно оглядывая шатры и трибуны, покачал головой Торло. «Яхта качается на волне». Все набегающие волны разнятся между собой. Легко можно промахнуться. А второго шанса не будет. Так что именно бомба. Но где?» Владимир вдруг замолчал. «Андре, если покушение — дело рук мадьярских инсургентов, то им особо нет дела до государя нашего милого княжества и его супруги. Очевидно, так и есть. И вряд ли мадьяры захотят, чтобы тут на них объявляли постоянную охоту». Их вполне устраивает, что здесь радостно принимают всех, кто может платить и не нарушает законы. Это главный принцип нашей страны. Вот именно. А значит, взрыв не должен причинить вреда его высочеству и ее высочеству. Значит, все-таки выстрел. Андре расправил плечи. Нет, погляди. Граф указал на украшенную гербами трибуну. Под расшитым золотыми кистями Балдахином стоят три стула. На одном из них, том самом, который рядом с гербом Империи и Каринтии, будет сидеть Леопольд. За ним встанет его стража, которая, кстати говоря, будет отслеживать, чтобы никто из идущих на яхте не держал в руках ничего похожего на оружие. Два других, как ты видишь, на некоторой дистанции для его и ее высочеств. «Вы хотите сказать, что взорвется стул?» «Но как же?» «Идем!» — сухо приказал Торло. И, прихватив фонарь, начинает темнеть. Оглядев места, приготовленные для самых высокопоставленных гостей празднества, Андре покачал головой. «Ничегошеньки не видно». «Погоди!» Торло улегся на пол и полез под стул эрцгерцога. «Что с вами, ваше сиятельство? Не надо так переживать. Вы совсем даже не идиот, просто устали. Заткнись!» Грубо, но совершенно однозначно выдохнул прерывающимся голосом граф. «Что-то есть?» «Нижняя обивка закреплена булавками, как недошитый фрак у портного. Причем только с одной стороны. А ну-ка глянем». Торло как лежал на спине, так и выполз. Андре увидел, что лицо его хозяина покрыто бисеринками пота. «Значит так. Сюда другой такой же стол. Этот очень аккуратно убрать. И вот еще что». «На Посейдонии наверняка есть минный офицер. Прежде чем гости начнут собираться, он должен быть тут. Если полицмейстер опять будет петь лазаря насчет пропуска, кинь его в море. До того, как минный офицер тщательно осмотрит наш улов, сюда никого не пускать». И Тарло устало сел на ступеньку трибуны августейших особ. «Значит, все-таки шитьен. Но как же так?» — Вы о чем, ваше сиятельство? Бегом, Андре, бегом! Я потом все расскажу! Экипажи, подъезжавшие к разукрашенной флагами и яркими полотнищами ограде, останавливались. Из них выходили званные гости и трубы возвещали об их прибытии. Осанистый Герольд, в прочее время по давней традиции замещавший пост министра внешних сношений, облаченный в торжественное одеяние, гербовый табарт, сверял по списку и оглашал имена прибывших. Лишь затем дворцовые стражи размыкали продедовские алебарды. Помощники Герольда чинно провожали высокопоставленных особ к их местам в расставленных почти у самой воды шатрах призывали официантов и помогали устраиваться на обитых лиловым бархатом стульях с резными подлокотниками. На каждом стуле во избежание путаницы лежала специальная цветная карточка с именем и титулом приглашенного. Прочая охочая зрелищ публика оставалась за охраняемой полицией оградой и рассаживалась на деревянные скамьи на трибунах чуть поодаль. Граф Торло и Андре стояли чуть в стороне, любезно кланялись знакомым и бдительно наблюдали за проходящими в шатры особами. Мимо прошествовали его высочество и ее высочество со свитой. За ними эрцгерцог Леопольд с двумя секретарями и восьмью телохранителями из десятка возглавляемого прежде фон Эбервальдом. Среди придворных дам граф заметил и Алису, шествовавшую сразу по пятам за супругой принца. В этот момент большинство мужских взглядов было приковано именно к ней. Баронесса чувствовала это и расцветала под ними, как майская роза. Казалось, манящий аромат плывет по всей набережной дурмане мужские головы. Конечно, телохранитель из придворной красавицы получился бы весьма посредственный, однако недооценивать ее наблюдательность и скорость ума не стоило. А значит, подать в нужный момент условный знак ей было вполне по силам. Как и Женевьеве, разместившийся сбоку на трибуне с тем, чтобы иметь возможность пристально рассматривать в бинокль не столько маневры яхт, сколько собравшуюся поглазеть на это досужую публику. В наличии здесь очередного стрелка ни мадам Леблан, никто либо другой из тайной полиции особо не верил, но саму такую возможность приходилось учитывать. «Кажется, пока все идет как по писанному тихо произнес Андре, разглядывая очередную светскую пару, идущую на отведенные ей места. «Я не вижу графа Дешати Йона», — в том ему ответил Торло. «А по всему он должен быть. И ближайшая родня ее высочества, и рисовальщик. Неужели пропустит это такое зрелище?» «Он может опоздать», — предположил Камердинер. «Художники с часами не в дружбе». «Может, ты прав, но я не видел его и прежде» после нашего завтрака. Вряд ли его интересовало только утреннее море. К тому же его тайный заказчик наверняка желает получить за свои деньги нечто достойное внимания, а не кипу набросков. Возможно, он переодевается. Не идти же на праздник в обносках, заляпанных краской. С него осталось бы. Я, кстати, не уверен, что у него с собой есть приличный костюм. Когда мы встретились, у него с собой была лишь кожаная гладстоуновская дорожная сумка». В нее достойный гардероб не уместишь. Кстати, мольберта и ящичка с красками у него тоже при себе не было. Вероятно, заказчик позаботился и о них. Торло задумчиво проводил взглядом очередных приезжих вельмож. Это было бы наилучшим объяснением. И все же странно, что его все еще нет. Через несколько минут начнется представление. «У нас гость, ваше сиятельство» предупредил Андрея, указал на молодого офицера в белой парадной форме с золотым кортиком и револьвером на поясе. Тарло повернул голову. Незнакомец приблизился, остановился и, браво щелкнув каблуками, поднес сжатые пальцы к козырьку фуражки. «Разрешите представиться, ваше сиятельство! Флаг флота его высочества, корабельный мичман второго класса Гвидо Дженовезе, откомандирован к вам в подмогу!» «Очень приятно кивнул Тарло». «Это вы разбирались с бомбой». «Так точно!» — отрапортовал молодой офицер. «Не нужно кричать. Мы не посреди шторма. Здесь нет нужды перекрикивать рёв ветра». «Слушаюсь», — уже совсем тихо произнёс Мичман. «Как вы оцениваете адскую машину?» «Весьма необычное устройство. Сама взрывчатка совершенно банальна. Двухсотграммовая динамитная шашка. Но взрыватель... Вы сами видели, когда сняли обивку». Деревянная коробочка на трех зацепах крепилась к двум соседним пружинам стола. Внутри нее ампула с гремучей ртутью, обернутая для сохранения ватой, и нечто сходное по конструкции с обычной бельевой прищепкой с металлической пластиной сверху. Прицепленном виде устройство практически безопасно. Но если сесть, верхняя крышка этой коробки вдавливается немного внутрь. Два свободно установленных в ней штифта выпадают и под давлением намертво, как гарпуны, фиксируются в нижней части. Там они давят на ту самую прищепку. Пружина на ней не сильная. Однако, если затем встать, то верхняя часть коробки снова приподнимется, а с ней и закрепленная там ампула. Вот тут прищепка и сработает. Как я уже сказал, на дне шкатулки металлическая пластина, соединенная с прищепкой. Когда ампула перестает на нее давить, она приподнимается и встает в упоры. Все! «Адская машина на боевом взводе». А дальше? В этот миг на подмостках по левую и правую руку от трибуны их высочеств слитно грянули оркестры, одну за другой выводя мелодии гимнов княжества и австро-венгерской империи. Все присутствующие встали. «В этот самый миг взрывное устройство и пришло бы в состояние боевой готовности», — пробормотал Дженовезе. «И затем, стоит лишь сесть, Граф Тарло, не отрываясь, смотрел на их высочество, стоя выслушивающих торжественные мелодии. Красавица Посейдония вышла на рейд, давая начало морскому котельону, представлению, в котором считали за честь принять участие едва ли не все хозяева малых корабликов, пришвартованных в гавани. В прочее время они зарабатывали на хлеб устройством морских прогулок, но упустить такой случай показать себя никак не могли. Музыка на мгновение стихла, и все присутствующие вновь уселись, кто на деревянные скамьи, кто в удобные кресла. — А вот тут «Бабах — бабах! — тихо проговорил флаг -миньор. Со стороны мыса слитно рявкнули салютные мортиры, и небо расцвело мириадами переливающихся ярких звездочек. Но едва стих гул залпа, раздался столь же громкий звук взрыва, и появилось зарево со стороны казино и вот тут же перекрыл новый залп салюта. Там что-то происходит, глядя в сторону казино, пробормотал Торло и резко скомандовал «За мной!». <музыка> Улица возле казино была усеяна битым стеклом и обломками расколотых оконных рам. Возле одного из домов, опрокинутый набок, лежал автомобиль арцгерцога. Двери этого гостевого особняка были выбиты. Одна створка лежала на брусчатке — Вторая свисала на одной петле. «Пятьдесят три шага на север от ближнего угла казино!» — в голос крикнул Владимир, вытаскивая револьвер и на всякий случай взводя курок. «О чем это он?» — переводя дух, поинтересовался у Андре подоспевший мичман. «Неважно. Главное, он понимает. Приготовьте оружие и будьте осторожны. Тот, кто устроил здесь взрыв, на этом может и не остановиться». «Весело вы живете!» — Дженовезе достал свой веблей скотт. Опасения Тарло были не напрасны. Лестница, прихожая и зала напоминали свалку обломков, мебели, разбросанных вещей, вощеной бумаги и мотков провода. Огнепроводный шнур Бигфорда в один взгляд определил флагменор. Он самый. Тарло метнул на менора раздраженный взгляд. Вряд ли бы здесь оказалась рождественская гирлянда. Там огромная дыра в полу. Послышался из соседней комнаты крик Андре. «Ваше сиятельство! У нас трупы!» Только этого не хватало. Граф бросился туда, откуда звал его камердинер. Картина, представшая его взору, была совершенно недвусмысленна. В полу комнаты красовался развороченный провал. «Ну, конечно!» — Владимир склонился над отверстием. «Как же иначе? Под нами хранилище казино. И оно хорошо почищено. Вот вам и бабах!» «Надо спешить! Там же трупы!» — напомнил Гвида. «Трупы подождут. Им уже некуда спешить!» — отмахнулся Тарло. Экая заковыка выходит. Два взрыва должны были наложиться друг на друга. Под аккомпанемент салюта и вовсе никто бы ничего не заметил. Взрыв в ложе их высочеств, паника, визги, крики — и всем было бы не доказено. Надо сказать, что управились тут весьма споро. Граф на мгновение задумался. «Ну, конечно же!» Матье вчера в хранилище все зарисовал и отдал благотворителю набросок пещеры горного короля. «Ваше сиятельство, граф Шатион, тут!» — раздалось из соседней комнаты. «Вам стоит это увидеть!» Из-под перевернутой кровати торчали нога в штиблете, рука с пистолетом и голова живописца. У противоположной стены лежали два трупа. За поясом у обоих виднелись рукояти пистолетов. Но, кажется, ни один из них даже не пытался схватиться за оружие. «Когда рвануло, тут уже все лежали на полу. Штукатурка сверху, под ними ее нет», — разглядывая тела, резюмировал Андре. «Похоже, их убили еще до взрыва». «Однако в нашего художника они не стреляли», — добавил Тарло. «Его, вероятно, накрыло ударной волной, хотя стена выстояла и должна была принять ее на себя». Владимир подошел к наполовину торчавшему из-под перевернутой кровати телу Дешити Йона и попытался нащупать пульс. «Матка Боска Да он жив!» Склонившись над юношей, Торло принюхался. «И, похоже, мертвецкий пьян!» Беглый осмотр показал, что Матье не получил сколь-нибудь серьезных ран. Видимо, кровать перевернула ударной волной, и она уберегла художника от осколков. Приказав соратникам вернуть кровать в исходное положение, Тарло направился к мертвецам. — Так, — разглядывая перекошенные ужасом лица, тихо проговорил он, — что-то их здорово напугало перед смертью. А стреляли быстро и без промаха. Один выстрел, один труп. Граф поднял взгляд на Андре. — Я их обоих уже видел. Одного дважды. Тот, что повыше, сегодня нас сгонял с места на набережной. Наверняка отвлекал внимание. Второй обронил робу и, поднимая ее, подменил ящик с красками. Тот был у него в руках, но я принял его за ящик с инструментами. В красках до и была оборудована так называемая китайская шкатулка. В ней граф пронес на набережную взрывное устройство. Явно ничего о нем не зная. И холсты, и краски он получил тут от своего таинственного поклонника. «Адская машина уже была в ящике. Кто же станет проверять родственника и ее высочества? Кстати, — вглядываясь в лицо одного из мертвецов, сообщил граф, — именно этот парень, ловко подменивший краски, недавно по ошибке передал мне деньги для Матье. И вот они тут, и оба уже там». «Тогда выходит, граф де Шетион замешан в ограблении казино и попытке убийства эрцгерцога», — побледнел Женовезе. «Наверняка. Но вряд ли он даже подозревал об этом. Ладно, с графом разберемся потом. Я думаю, его подставили под удар». «Кто?» «Я знаю только одного человека, который столь безжалостно расправляется со всеми, кто посягает на жизнь эрцгерцога. Это майор фон Эбервальд. После него остаются лишь трупы». «Но майор же мертв!» — недоуменно воскликнул Гвида. «Я сам видел, как в него попали три пули!» Или же он только дал понять, что попали? Владимир задумался. И бледное лицо в гробу, которое собственными глазами видела Алиса. «Стоп! Автомобиль и гроб!» «Что?» — на этот раз переполошился Андрей явно подозревая, что нервное перенапряжение критически сказалось на психике графа. «Потом все объясню. Сейчас нужно спешить. Может, еще успеем». «Куда? На берег. Там сейчас должен стоять катер. На нем гроб с телом майора должны перевезти в родовой склеп. Скорее! Я все расскажу по пути. Ставлю золотой против костяной пуговицы, что гроб привезли сюда на том самом авто, которое валяется под окнами». «Но зачем?» — удивился Мичман, следуя за графом из спальни. «И что это дает?» «Пока все у моря, самое время провернуть дельце» на ходу объяснял Торло. «Никто не станет досматривать гроб с телом героического майора. Все на площади видели его смерть, а тут под стеклом его бледный лик. Все опять на виду. Но это шулерство. Вы видите то, что вам показывают. Наверняка голова фон Эбервальда — подделка в духе мадам Тюссо». А сам гроб — лишь большой ящик, отличное место, чтобы сложить туда добытое в хранилище. У грабителей имелся подробный рисунок подземной сокровищницы, так что майор все спланировал до мелочей. Операция была организована по-военному, все быстро и четко, без лишних движений. Но одно «Дитрих»! А я уверен, это был именно он, и боевого младшего братца уже доели могильные черви. Не учел. Он неудачно поставил авто, его перевернуло взрывом и, вероятно, повредило, иначе бы его пробовали снова поставить на колеса. Значит... «Сейчас пара телохранителей, доктор и майор, вручную тащат награбленное к пирсу», — догадался Андре. «Верно. А это весьма увесистый груз. Если мы поторопимся...» «Есть шанс успеть их перехватить на причале!» В сгущающихся сумерках катер был виден довольно отчетливо. Установленный на крыше рубки прожектор освещал сходни, брошенные с борта на пирс. К сходням, неся на плечах явно тяжеленный гроб, спешили четверо. Еще несколько шагов, и грабители оказались совсем рядом с катером. Двое матросов, выскочив навстречу, подхватили гроб, высвобождая из-под него майора и довольно худосочного доктора. «Давайте, давайте!» — закричал фон Эбервальд. «Побыстрее!» Но едва сундук мертвеца оказался на палубе, матросы рванули ношу вперед, так что шедшие сзади помощники Гитриха едва удержались на ногах. Загудел мотор, полетели в воду сходние швартовочные шкоты, а из-за фальшборта... Подобно чертику из табакерки показалась обнаженная по пояс фигура смуглого атлета. Пара коротких, почти незаметных взмахов, и опешившие телохранители эрцгерцога полетели в воду. Вероятно, они были стойкими и умелыми бойцами, но переноска тяжеленного гроба лишила их сил, и они не смогли защищаться и контратаковать. «На катере люди Савина!» — крикнул Торло, бегом спускаясь к морю. «Стоять! Стрелять буду!» В этот момент майор фон Эбервальд попробовал было перепрыгнуть на борт отходящего суденышка. И тут же навстречу ему ударила тугая струя серой шаровой краски, явно предназначенной для покраски облупленного борта. Владимир узнал человека, плеснувшего краской в лицо Дитриху. Это был тот самый крестьянин в альпийской шляпе, с которым он совсем недавно схватился на привокзальной площади. Сейчас тот стоял на борту с пустым ведром и громко хохотал, любое делом своих рук. Катер с похищенным гробом начал быстро удаляться от пристани. «Не стреляйте!» — поднимая руки, завопил лейб-медик. «Я не убивал никого, я не взрывал, я все расскажу, меня заставили!» Торло увидел, как майор скинул толстые братские очки, с рычанием утер лицо, размазывая краску по щекам, затем выхватил револьвер и вскинул его, целясь графу в грудь. «Вальдемар, стой!» — рявкнул он. «Или я выстрелю!» Граф замер и мушка его револьвера остановилась вровень с албом фон Эбервальда. «В эту игру можно играть вдвоем», — заметил он. «Пусть они отойдут», — перейдя на вполне сносный русский язык, потребовал майор. Владимир, не сводя глаз с противника, подал знак Андрея Мичману отойти на безопасное расстояние. Сомнений в том, что герой павший майор может выстрелить, как и в его меткости, у Торло не было. «Тебе нельзя стрелять в меня». Все так же по-русски негромко проговорил майор. «Это еще почему?» «Спросишь у месье Ворожеева. На днях он, кстати, будет тут». «Не пытайся меня запугать», — нахмурился Торло. Причем тут Ворожеев?» В этот миг фон Эббервальд вдруг резко развернулся, чуть присел и выстрелил в доктора. Тот оборвал свои причитания, схватился за грудь и ничком рухнул на пирс. Тут же пуля Владимира чиркнула по руке фон Эббервальда. Граф увидел, как тот скривился от боли, развернулся и метнул револьвер в старого приятеля. Торлоу вернулся и вновь вскинул оружие, но майор тут же сиганул с причала в море. «Надо его поймать!» — закричал Мичман, подбегая к самой кромке воды. Он выстрелил раз, другой, но промазал. Через миг голова и руки могучего пловца скрылись в сомерках. «Не тратьте патроны!» — бросил Торло. «Уже не попасть!» «Дьявольщина!» — выругался офицер и погрозил кулаком. «Майор мог выстрелить в вас», — приближаясь к графу, пробормотал Андре. «Но не стал». «Угу», — кивнул Тарло. «И застрелил доктора. Свидетели ему не нужны». «А где те двое охранники?» «Представления не имею. Может, пошли на дно?» «Этот боксер Савина лупит, как гирей. Может, выплыли где-то поодаль». «Лезть сюда, грудью на стволы, невелика радость. Сейчас важнее другое. На катере с полным гробом награбленного уходит наш виконт Детулуз-Латрек». «Да», — печально вздохнул Андре, убирая револьвер в кобуру. «Эх, был бы у нас достойный корабль». «Верно», — Торлоу уставился на камердинера «У нас же есть корабль. Бегом». Двухмачтовая красавица Галатея тихо покачивалась на волнах у яхтенного пирса. Капитан Лесли сидел в полосатом шезлонге на баке шхуны и следил в бинокль за маневрами участвующих в котельоне яхт. «Уолтер!» — крикнул запыхавшийся Торлов, сбегая на борт. «Снимаемся с якоря, ставим паруса, выходим в море!» На лице капитана не дрогнул ни один мускул, будто столь поспешные выходы были для него в порядке вещей. «Мои приветствия, ваше сиятельство! Надеюсь, мы не участвуем в этих танцульках!» Лесли кивнул в сторону маневрирующих корабликов. «Нет, мы преследуем паровой катер. Он только что вышел из гавани в море». «С превеликим удовольствием!» Капитан, размахнувшись, бросил шезлонг на берег и тут же уточнил, смерив пристальным взглядом вооруженных спутников Владимира. «Стоит ли понимать, что погоня может быть горячей?» «Вполне может быть». «Мы хорошие парни или не очень?» — уточнил капитан. «Хорошие — самые лучшие». «Вот и отлично!» — капитан свистнул в два пальца, и на палубе будто выросли еще трое моряков. «На охоту, мальчики! Как выйдем в море, ставьте адмирала Батлера!» «Ответьте честно, Лесли», — подходя к капитану спросил Торло. «У нас есть шанс догнать паровой катер?» Морской волк рассмеялся с такой хищной радостью, что Владимир сразу пожалел о вопросе. «Ржавая лохань Чезаре дает восемь узлов при трех баллах, как вот сейчас. Наша девочка делает столько же при ветре, не задувающему свечу. Мы еще успеем полюбоваться видами ночного побережья. В следующий раз сейчас нужно догнать катеры как можно скорее. Будет сделано!» Паруса шхуны расправились крыльями морской птицы загремела якорная цепь, и красавица Галатея начала величественно, без суеты, отваливать от причальной стенки. На баке, где еще совсем недавно красовался шезлонг Лесли, сосредоточенно прикручивая нечто, похожее на небольшую метров в полтора высотой колонну с рогами наверху, трудился один из матросов. Едва шхуна вышла в море, капитан скомандовал «Тащи!» и небольшой экипаж кораблика вынес на палубу явно чрезвычайно увесистую трубу с парой ручек. «Что это?» — удивленно спросил Владимир. «Адмирал Батлер!» — громко засмеялся Лесли. «Четырехлинейная картечница системы Максима! Прежний хозяин Галатей, адмирал Батлер, очень любил ее!» Уйдя в отставку, он любил поохотиться на контрабандистов, и я вам скажу, эта картечница всегда была веским аргументом. А как помер он три года назад море ему периной, так мы в память о нем и оставили это орудие. К чему добру пропадать? А вы бы с друзьями спустились в каюту покуда. Отдохнуть бы вам. Притомились же, по лицу видать. Как заметим Чезары, так сразу позовем. Крепи! Поворачиваясь к матросам, скомандовал морской волк. — Заряжай! Тарло сидел около стола в каюте, ощущая, как скользит, будто срезая пенные верхушки набегающих волн его личная яхта. Слова фон Эбервальда не шли у него из головы. Что такого мог поведать ему капитан третьего ранга ворожеев, из-за чего нельзя стрелять в заговорщика и убийцу? А что, если... Владимир закрыл глаза, чтобы иметь возможность сослаться, потом, что все надуманное в эти минуты лишь дурной сон. Несколько лет тому назад молодой лейтенант фон Эбервальд был влюблен в некую красотку, но та предпочла ему Эрцгерцога, и скоро за это поплатилась. Если то, что рассказала Алиса, правда, скоро и жестоко. Тогда-то Дитрих и задумал месть. А еще через некоторое время умер его брат, служивший в Будапеште следователем. Непонятно, как и когда он познакомился с Георгием Ворожеевым, но, судя по его хорошему русскому языку, начал активно работать на Россию, а если точнее, на русскую разведку. Раз за разом спасая эрцгерцога от организованных им же самим покушений, он стал ближайшим помощником Леопольда и его конфидентом, так что информацию об австро-венгерской армии Разведка получала буквально с императорского стола. Естественно, террористы не переводились и все так же раз за разом погибали от руки майора. Или же его подручных. Трупы молчаливы. А в это время в приграничных австрийских губерниях Буковини и Галиции некто под именем покойного Герхарда фон Эбервальда делал карьеру следователя. Вероятно, сейчас громогласный вояка Дитрих должен был героически пасть, и уступить место занудному крючкотвору Герхарду. Вот, скажем, завтра, доставив гроб с телом брата в родовой склеп, этот следователь по особо важным делам вновь появился бы в княжестве и начал дотошно выспрашивать о том, что и как происходило, кто виноват и кого следует немедленно арестовать. Почему нет? Алиса рассказывала, что Дитрих имел несомненный актерский талант. Вот и сыграл бы своего братца Уж он бы точно нашел виноватых. А если бы взрыв действительно произошел?» Торло сжал виски, представляя ужасную картину. «Что будем докладывать, ваше сиятельство?» Тихо поинтересовался Андре. «Погоди докладывать», — махнул рукой граф. «Впрочем...» «Давай так. Герхард фон Эбервальд был тайным мятежником, главарем бомбистов. Его люди убили Дитриха, когда тот наивно сообщил брату о золотых ауреусах». Тот придумал адский план, как одновременно избавиться от эрцгерцога и ограбить казино. Дешетийон пытался ему помешать и чудом выжил. Как-то так. Думаю, правда никого тут не порадует. Ее мы сообщим только мадам Леблан. В этот миг дверь каюты распахнулась, и в щель просунулась кудлатая голова одного из матросов. «Мы их нагоняем! Капитан зовет наверх!» Лесли с винчестером в руке стоял на палубе, широко расставив ноги. Завидев Торло и его спутников, он взял из рук ближайшего матроса жестяной рупор, повернул его в сторону катера и заорал во всю мощь луженой глотки. «Говорит капитан Лесли, таможенная служба Североамериканских Соединенных Штатов! футы ты! Флота его высочества! Приказываю застопорить машину, лечь в дрейф!» И принять на борт досмотровую команду, в противном случае открываю огонь. На катере попробовали было прибавить ходу, но Лесли это только раззадорило. Он отодвинул плечом матроса, стоявшего возле картечницы, вручил ему винчестер и, прицелившись, дал очередь над головами стоявших на борту чезары. Тарло видел, как ругаются капитан, посудины и некто чрезвычайно похожий на виконта де Тулуз Латрека. «Минута на размышление! Уже без всякого рупора проорал Лесли. Катер замедлил ход. Было заметно, как повернулась за борт вынесенная стрела лебедки. «Они пытаются что-то сбросить с той стороны!» — крикнул Андре. «Это гроб!» Над фальш бортом катера, хорошо различимая в свете прожектора, появилась глумливая физиономия Савина. Он приподнял над головой шляпу и поприветствовал старых знакомых. Затем катер двинулся с места, и яркое пятно мощного прожектора осветило качающийся на волнах длинный черный ящик. «Скорее, якорь!» — холодея приказал Торло. «Гроб загружен под крышку золотом. Он вот-вот пойдет на дно». Шлепку на воду! Ложимся в дрейф!» С тоской глядя вслед удаляющемуся катеру, проговорил капитан. «Может, все же пустить их на дно?» «Нет, не до них». Ловите покойника. Грав держал в руках восковое бюстство Набервальда. Бедный Дитрих. Я знал его, крутилось в голове. Неужели же ко всему этому злодейству произошедшему и готовившемуся действительно причастна наша разведка, раздумывал он. Может ли такое статься? Открытый гроб стоял на столе в каюте, отбрасывая золотой отсвет. Мы хорошо поработали. Глядя на открывшееся взору «Золотое великолепие», прокомментировал Андре. «Просто слав нет», — подхватил Гвида. «Жаль, только добычу придется отдать», — тяжело вздохнул Лесли. «Савин вернется», — покачал головой Торло. «Он мошенник класса люкс. Думаю, сейчас он полагает, что мы его попросту ограбили. Значит, обязательно пожелает отомстить». Из Детрихом фон Небервальдом очень может быть мы тоже сегодня виделись не в последний раз.